Бонус: повесть Крёстной фей». Приквел к роману Психолог для некроманта. Пролог. Альбус. И суд приговаривает главу ордена боевых магов, Альбус Один Ворхельма, к трем месяцам общественно полезных работ в роли фейри, исполняющей желания. Да будет так. Молоток из кости дракона гулко стукнулся о вечное дерево, закрепляя решение магией. А сочащийся сладким ядом голос Горгоны, и неважно, как ее звали на самом деле, сделался совсем приторным. Вам все понятно, уважаемый маг? Или есть вопросы? Вопросы у Альбуса, конечно, были. Например, не употребила ли эта самая судья сегодня вместо кофе настойку поющих грибов. А может, ему подлила потому что чем-то иным, кроме как галлюцинациями, он не мог объяснить услышанное. Но, судя по поднявшемуся в зале шуму, все то он правильно понял, и это понимание явно отразилось на лице хмурого бородача. Взять бы сейчас магический топор и Виктуар сочувственно похлопал его по плечу. Альбус раздраженно сбросил руку друга, поднимаясь. "Мог бы добиться пересмотра дела", прошипел так, чтобы никто не слышал или другого наказания. Сделай же что-нибудь. С ума сошел!» — не менее раздраженно зашипел Виктуар, который выступал адвокатом на процессе. По таким обвинениям тебя могли из должности убрать, и посадить в камеру на Арайском острове. Судья еще пожалела. Пожалела? Как бы не так. Альбус скривился коротко глянув на худощавую женщину с прилизанными волосами на чьем лице застыла откровенная насмешка и чувство превосходства горгоном стила и не жалела. знала отношение главы ордена ко всему фейскому и девицам а также к тому чьи указания он готов был исполнять и в том коротком перечне не было ни фей ни девиц Да и все знали, что единственное желание, которое он был готов исполнить, так это желание забраться к нему в постель. Если девица была красивая, горгона такой не была, и то, что произошло пару лет назад, так и не простила ему. Обиженная баба хуже некроманта без кладбища. Дар смотрел сочувственно, но будем честными, ты заслужил. Эй, Еще один их друг, рыжий полуфавн и виником, которого друзья звали Ивином, оттеснил того. Альбус не сильно хуже, чем все остальные. Не сильно хуже, чем ты, возразил дотошный Даар. Ко мне ваши похождения отношения не имеют. Ты еще сделай вид, что не знаком с нами, усмехнулся рыжий Друзья, после того как Виктуар получил все положенные бумаги и заверил, что лично проследит за надлежащим исполнением предписания, вышли из здания суда. На вопросы репортеришек, тычущих им в лицо свои забавные записывающие палочки, даже отвечать не стали. Тот факт, что в уличные листки просочилась информация о заседании, было огромным упущением ордена. А если писаки узнают, о чём именно там говорилось и какое наказание придумала стерва-судья? Четверо мага в селе экипаж с гербом ордена. Напьюсь. Тоскливо протянул Альбус, уже предвкушая, как будет звенеть его голова на завтра. Напьюсь, забудусь, найду девицу позговорчивей и весело проведу с ней ночь. Чтобы прийти в контору к феям с похмелья и без сил пришибить там кого-нибудь сразу. Задрал бровь догадливый Даар. Тебе никто не говорил, что ты слишком ухоженно выглядишь для боевого мага и слишком блондин. Прищурился Альбус, чувствуя, как пальцы сами сжимаются в желании стереть это самодовольное выражение с сияющей рожи члена его боевой четверки. Ты говоришь об этом постоянно. Беспечно пожал плечами блондинчик, в чьем роду явно затесались бессмертные. И с таким же постоянством пытаешься мне доказать, что бородатое лицо и татуировки делают тебя более боевым. Но мы-то знаем, более боевым его делает должность нашего главы, примирительно заявил Виктуар. "Не с этого момента", мстительно усмехнулся Дар. «Три месяца он будет занимать совсем, совсем другую должность, а я, как его первый заместитель, наконец приведу орден в порядок". Только попробуй сделать что-нибудь с нашим зданием или моим кабинетом, взбесился Бородач. Я еще и про форму новую думаю, почти пропел Даар. на привычные вопли этих двоих, хотя орал в основном Альбус. Виктуар и Ивин только переглянулись насмешливо. Конечно, наказание Настикши 1 Вархельма было не из приятных, и им понятно его возмущение, но зато столько возможностей оно давало для будущих издевок. К тому же, надо во всем искать положительные стороны, вкратчиво произнес Ивин, дождавшись, когда двое заклятых друзей прервут свою словесную пикировку. Албус, ты только представь, единственный мужик в фейской конторе, куча маленьких хорошеньких фейчек и ты, а девицы, к которым они таскаются, чтобы желание исполнять, такие плачущие, несчастные девицы, согласные на все, буквально на любую <кхм> магию. На какое-то время в карете повисло шокированное молчание. А потом она вздрогнула от громкого хохота. Возле небезызвестной в столице таверны Золотая подкова друзья вышли уже весьма довольные жизнью и с самыми широкими ухмылками только Альбус оставался хмур но и это было привычно глава ордена боевых магов просто не имел права быть другим